Голова 4. Не понимаю, почему люди считают, что такие места для бедняков? Задаю вопрос сам себе вслух. Однако поговорить с самим собой у меня не получается. Люди стремятся к роскоши и напыщенности, а еще к подражанию аристократии. Решил поделиться своим мнением Сириус. Сириус, кстати, молодец. Он времени зря не терял. Сейчас сидит и смотрит телевизор, если это можно так назвать. Выдвинул несколько кабелей и подключился к кабелю напрямик. И теперь просматривает информацию на полной скорости, без задержек. Говорит, что это называется здесь интернет. И он очень полезен и познавателен. «Этот мир веселый и опасный. Таких, как вы, здесь не любят. Иногда выдает он такую вот странную информацию. Техномагов не любят?» Уточняю него. «Нет, самостоятельный, и гордых». «Система постарается вас ломать и даже, возможно, вам объявит войну. Или попытаются просто убить. Все ради Империи Императора!» Я рассмеялся. «Это норма для меня, тебе или не знать. Я пожимаю плечами и откидываюсь на пыльном диване. Вообще, мне нравится эта квартирка. Маленькая компактная. А что самое главное, это безопасная. Ну вот кто меня будет здесь сейчас искать?» Явно же враги моего нового рода не спят и уже обшарили всех друзей рода и другие места, где, по их мнению, я могу скрываться. По своему опыту могу сказать, что отели будут в списке для обысков идти вторым номером, причем отели высшего класса, все-таки бездушные являются аристократами, всякие заброшенные имения, базы отдыха и охотничьи домики, а также государственные учреждения, где беглецу может показаться, что наказался в мнимой безопасности. «Однако никто, даже государство, не будет защищать проигравшего. Всегда найдется тот, кто продаст его. В общем, я считаю, что мое нынешнее место очень даже годное, и из минусов могу разве что отметить соседей. Они слишком громко орут. Представляю, что здесь будет твориться по ночам. А стены здесь такие, словно картон был главным строительным материалом. Ладно, это все мелочи. Я подорвался с дивана и пошел в сторону балкона». Выйдя на него, я смог вздохнуть чистый воздух этого мира полной грудью. Какое же это замечательное чувство! И хотя сами люди считают, ну, исходя из того, что уже нашел Сириус, что воздух так себе у них, но это опять же все относительно. Бывал я в местах, где дела обстояли в многие разы хуже с этим. К примеру, многие миры механического пастыря вообще пренебрегают атмосферой, Они считают, что металл окисляется с помощью кислорода, и им нужно затрачивать больше усилий для производства своей стальной армии. А учитывая, что роботы не дышат, кислородосодержащая атмосфера, — это излишество. Во Вселенной, в принципе, множество уродов, которые портят человеческие миры. Мертвым также не нужен воздух, и всякие дятлы типа неназываемого и костяного скульптора особо не заморачиваются поддержанием экологии. Поэтому мертвые миры находятся в многомерной вселенной с и рядом. Так что я доволен. Хороший мир годный. А порядки, ну, я все исправлю под себя. Сириус, как у тебя с маскировкой? Оборачиваясь, спрашиваю у своего дрона, который находится на прежнем месте. В штатном режиме могу использовать маскировку до 5 минут, в боевом режиме меньше 10 секунд. Тут же дает он мне ответ: Хреново, однако. Я задумчиво почесал голову и начал прикидывать, что же такого интересного мы можем предпринять. Нам нужны деньги. Много денег. Они вообще в любом мире нужны, но сейчас у меня и правда хреновая ситуация. Сириус получил тушку с минимальным стартовым набором. Дело в том, что своих дронов я собираю из живого металла. Мои личные разработки, секрет которых храню как зеницу ока. Этот металл... Он не совсем металл, скорее, это тот самый легендарный металл, из которого можно создать вообще все. Ближе всего к пониманию моей технологии пришли архитекторы, которые могут менять структуры материалов на молекулярном и даже атомарном уровне, лепя из него все, что им нужно. Да, это могут сделать не все архитекторы, только самые сильные, а в основном они не пытаются менять свойства материала, предпочитая лепить из того, что есть. Из металла металл из камня камень». Я же достиг в этом совершенства, когда из куска живого металла я могу вылепить и блок управления, и оружие, и боеприпасы к нему. Вот только в самом начале нашего путешествия в этом мире Сириус потратил некоторое количество важных компонентов, сделанных из этого самого металла, безвозвратно потеряв его. В ближайшее время я просто не смогу его воспроизвести». Итого, мы имеем то, что на данный момент мой верный Сириус, который в обычном режиме в одиночку уничтожил миры, сейчас практически безобидный источник информации. Очень зараза разговорчивый источник информации. Хотя, с кем мне еще поговорить? Собственно, вспомнив, что прямо сейчас Сириус поглощает кучу информации по этому миру, я решил направить его в более конструктивное русло. А именно попросил вытащить всю доступную информацию по роду бездушных и происходящему с ними в данный момент. Сириус еще немного прожужжал и выдал требуемое. В общем, был такой графский род бездушных. Древний, когда-то уважаемый. Род никогда не отличался выдающимися боевиками, концентрируясь на мирных профессиях. Род бездушных был, немного много ни мало, аналогами друидов, что существовали также и в многомерной вселенной. Спорные ребята, чего уж тут говорить, зато самогонку варили и качественную. Первонаперво мы сейчас находились в так называемом Приморском крае, в самой восточной области Российской империи, в городе Уссурийске, если быть точным, на востоке от него и находилось ныне разрушенное и менее бездушных. Я мельком взглянул на карту и покачал головой. Интересное месторасположение! Справа море, за которым виднеются острова империи Нипон, слева — Китайская технократическая республика, снизу — государство со странным названием Коря. В общем, есть где развернуться, позже изучу диспозицию подробнее. «Дар бездушных» был связан со взаимодействием с растительным миром планеты. Они занимались улучшением существующих полезных растений, созданием гибридов, ну и пытались получить что-то кардинально новое — Получалось у них это так себе, но род считался состоятельным и, как я уже говорил, вполне себе уважаемым. На самом деле, еще одна шутка многомерной. Засунуть меня до мозга костей техноса в тело юноши, который произошел из рода, любителей растений. Я оценил. Ха! И еще раз ха! Жил род мой столетиями, создавал морозостойкую картошку и в ус Вот только ныне покойный глава рода, мой типа отец, Эдуард Бездушный, имел большие амбиции. Он начал с того, что вместо того, чтобы жениться на местной приморской аристократке, выбрал в качестве супруги боевую деву, воительницу из далекой Скандинавии по имени Аника Бьорден. Понятия не имею, чем очаровал боевую деву мирный друид, но факт остается фактом. В сети сохранилось много упоминаний об этом спорном союзе, Видимо, в свое время он нехило так сколыхнул местное аристократическое болотце. Род бездушных потихоньку креп и увеличивался. У них родилось три ребенка. Сначала дочь Эльвира, которой сейчас было 22 года, а потом родились двойняшки Феликс и Маргарита. Так я узнал, что у меня есть сестра, которая, как и мне, сейчас 18 лет. Бездушные дальше укрепляли свои позиции а последнее время, заручившись дружбой и покровительством княжеского рода Трофимовых, самого могущественного аристократического рода Востока Империи. Более того, средний сын Трофимовых, Иван, был обручен с Эльвирой, а их младшая Ирина с Феликсом. Ну, то есть со мной, да. Сразу вспомнился короткий разговор с боевиком в лесу. Почему же Трофимовы предали бездушных? В чем был смысл? «А, ладно. Сильнейший род Востока Империи, говорите». Это мне нравится. Ну, полную историю всего этого бардака я изучу потом. Напоследок попросил Сириуса уточнить, есть ли что-то в сети про войну между бездушными и другими родами. Ожидаемо в сети было тишь да гладь. Утром проскользнуло предупреждение, что на Восточном полигоне сегодня будут происходить сводные учения гвардии нескольких родов, в которых будет отрабатываться взаимодействие между аристократическими войсковыми подразделениями в рамках Пограничного кодекса Российской империи. Быстро заглянув внутрь этого документа, я увидел, что аристократические роды, чьи территории расположены в приграничных территориях, «Обязаны уделять войсковой подготовке своих гвардейцев больше внимания, нежели гвардии родов, находящихся в глубоком тылу». «Все это в рамках повышения боеспособности Российской империи в целом». Учение, значит. Ну да, ну да». «Ах, да, еще. Его дядя. Игорь Бездушный, младший брат его отца, про которого также упоминали бойцы вражеских родов, что уничтожали менее. В сети были упоминания о нем». В основном в колонках светской хроники, в разделе «Скандалы». Судя по всему, дядя не был образцовым аристократом. В своих 52 года он не имел ни жены, ни детей. Ну, официальных. Жил в родовом поместье бездушных, а большую часть времени проводил в веселой неге и развлечениях. Ну или, другими словами, бухал и бегал по шлюхам. «Еще было указано, что он некоторое время прослужил в гусарском полку, откуда был с позором выгнан за поведение, не подобающее образу русского офицера. Очень интересно, что именно он там натворил? Но гораздо интереснее было бы узнать, где этот предатель сейчас находится. Насколько я понимаю эти интриги, да-да, сам я их не любил, но вокруг меня и моих дронов постоянно кто-то интриговал». Поэтому отсекать лишнее я умел прекрасно. Так вот, насколько я понимаю, этот урод должен был выступить с какой-нибудь трагической версией произошедшего, после чего неохотно взвалить на свои плечи тяжкое бремя главенства над практически уничтоженным родом. Прямо сейчас вопрос стоит в другом. Знают ли они, что я спасся, или посчитают замертвого, чей труп уничтожен? После того, что натворил там Сириус, ошметки тел будут собирать по кусочкам еще долго. Причем по очень маленьким кусочкам. В общем, рано или поздно дядя Игорь выступит. И вот тут-то нужно быть готовым. Потому что где-то там, скорее всего, рядом с ним должны находиться сестры Феликс. Блин, мои, получаются сестры. И Феликсу я обещал позаботиться в том числе и о них. А свои обещания я всегда выполняю. Но есть и положительные моменты. Прямо с окон моей квартиры открывался прекрасный вид. Балкон выходил в торец дома, старой панельной пятиэтажки, а так как квартира была на пятом этаже, то посмотреть было на что. Справа были и железнодорожные пути, по которым прямо сейчас шел состав. За железкой была видна узкая грязная речка со смешным названием Раковка. Но самое прекрасное было в другом. Слева раскинулся огромный рынок, называемый китайским. Если мне не изменяло зрение, а со взглядом техноса оно изменять в принципе не может. Что я вижу? Лотки и павильоны с радиодеталями. А это именно то, что мне нужно. При временной невозможности изготавливать живой металл придется обходиться местными аналогами. В первую очередь электроникой. Ведь у старого Феликса есть столько фокусов, которые можно исполнить на старых железках, Аж руки зачесались в предвкушении. Прямо как в старые добрые времена, еще до изобретения мной живого металла, когда я собирал первые свои дроны из говна и палок. Ну, то есть из тостеров и пылесосов. Можем повторить. Недовольного Сириуса я оставил дома. Как показал интернет, в этом мире и близко не было технологий, которыми я смог бы объяснить наличие такого дроида у себя. И это было проблемой. Десяти минут полной маскировки также не хватит на то, чтобы обойти нужные мне места на рынке. Поэтому я приказал дроиду продолжать и дальше постигать тайны и загадки этого прекрасного нового мира, дабы потом он мог мне все кратко пересказать. Ну а сам я, подхватив сумку с трофейным оружием и снаряжением, спустился вниз. «Выглядел я сейчас как обычный работяга, одетый в рабочий комбинезон, который я нашел в багажнике автомобиля. То ли бывший владелец в нем на рыбалку ездил, то ли трупы закапывал. Но он был хоть и старый, но крепкий и прочный. Всяко лучше моей частично прожженной и окровавленной одежды. Ну а единственное, что у меня осталось от прошлой жизни — родовой перстень с гербом бездушных, каким-то ветвистым деревом я спрятал внутри Сириуса. Может, еще пригодится». «Судя по окружающим, я особо не выделялся, а по сравнению с некоторыми, так и вообще был одет как пижон. Да, райончик, тут тот еще и народец бомжеватый». Я подошел ко входу в рынок и увидел двух скучающих полицейских возле будки на входе, которые были заняты интересным делом. Жевали какую-то еду, что-то вроде лепешки, в которую было завернуто мясо и овощи. Желудок при этой картине предательски заурчал». Напоминай мне, что смертному телу необходима пища, а не просто энергия. Сам в основном обходился протеиновой пастой, питательной смесью, полностью удовлетворяющую потребности организма в витаминах, минералах и микроингредиентах. Да, я вполне себе любил вкусно поесть, но часто там, где я находился, не было ни трактиров, ни ресторанов. Да, там и органика не всегда была. Так что протеиновая паста собственного изобретения всегда выручала меня. А вот местный мальчик Феликс, похоже, был не дурак покушать. И у меня даже в голове возникло название этого блюда. Шаурма. Во как. Совсем не аристократическое блюдо, к которому Феликс имел какую-то противоестественную привязанность. Поджаренное куриное мясо, соленый огурчик, свежая капусточка, чесночный мазик и кетчуп. И все это завернуто в восхитительный лаваш в конце сборки поджаренное на гриле до хрустящей корочки. Мой желудок издал уже настоящий рев, так что на меня обернулся идущий рядом пожилой мужчина. «Время обеда, парень. Не будешь есть вовремя, кончишь, как я. Язва желудка. Ха -ха -ха -ха -ха Рассмеялся он и собрался было отправиться дальше, но я его крикнул: «Простите, уважаемый, а где здесь продается вот это?» Я ткнул пальцем в жующих полицейских, которые сейчас блаженно закрыли глаза. «Так полно здесь, шалмада, в паре!» Охотно включился в разговор мужчина. «Если хочешь, давай провожу, мне по пути, покажу лучшее. А лучшая шаурма у корейцев?» «Из собак?» – зачем-то спросил я, когда у меня из глубин памяти вылезла то ли шутка, то ли страшная правда. Это шутка давно не смешная, паря», – покачал головой мужик, но тем не менее улыбнулся. «Дон Чон курочку у наших покупает, на птицефабрике и не экономит». Так я узнал, что у Трофимовых еще и птицефабрика есть. Зачем мне такая информация, я понятия не имел. Но давно понял, что лишней информации не бывает. Мы довольно быстро прошлись по шумным рядам, прямо на восхитительный запах жареного мяса. Это было что-то вроде маленького фудкорта, по краям которого стояли ларьки с разнообразной едой а внутри периметра были высокие стоящие круглые столики без стульев, за которыми посетители уминали за обе щеки, кое-кто это дело пивом. Вокруг было шумно и грязно, но желудок старого Феликса уже почувствовал добычу. Безымянный мужчина указал мне на вывеску «Ким Чурма», в окошке которой ловко орудовал толстощекий кореец. К слову, очередь к этому ларьку была самой большой. «Бывай паря!» Хлопнул меня по плечу мужик, и я еле сдержался, чтобы не отвесить ему оплевуху. Ненавижу, когда меня трогают без моего разрешения. Я и так-то людей терплю постольку-поскольку. Но телесный контакт... Ах, фу!» «Вот, держи. Он протянул мне картонный квадратик. Моя визитка. Понадобятся радиодетали какие, обращайся. Я Палыщ, меня тут все знают. Бывай, паря. И приятного аппетита!» «Вот как! На ловца и зверь бежит!» Я чуть было не задержал Палыча, но мой желудок снова напомнил о себе. Я вздохнул и встал в очередь. Только я внезапно вспомнил, что у меня нет денег».